Эдвард пропустил мои слова мимо ушей и стянул меня с кровати, с серьезным видом встал передо мной, положив руки мне на плечи. А теперь я хочу сделать это, как положено. Пожалуйста, очень тебя прошу. Имея в виду, что ты все равно уже согласилась, так что не мучай меня. Только не это, ахнула я, когда он опустился на колено. Не вредничай, пробормотал он. Я глубоко вдохнула и забыла Эдвард посмотрел на меня снизу вверх, сквозь невероятно длинные ресницы, взгляд его золотистых глаз обжигал. Я обещаю любить тебя всегда, каждый день и каждый час, до скончания веков. Ты выйдешь за меня замуж? В моей голове теснилось множество разнообразных ответов, некоторые слишком ехидные, а некоторые отвратительно сентиментальные и гораздо более романтичные, чем Эдвард мог бы от меня ожидать. Чтобы не ляпнуть ни того, ни другого, я прошептала: "Да". Спасибо. Отозвался Эдвард без дальнейших церемоний, взял меня за левую руку и поцеловал каждый пальчик, а потом кольцо, которое теперь принадлежало мне. Глава двадцать 21. Тропинки. Этой ночью мне ужасно не хотелось терять время на сон, но куда деваться? Когда я проснулась, солнце уже ярко сияло за стеклянной стеной, а по небу быстро проносились облачка. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и весь лес дрожал, словно его вот-вот вырвут с корнем. Эдвард оставил меня одну, давая возможность одеться, и я с благодарностью воспользовалась одиночеством, чтобы подумать. Как-то так получилось, что мои планы вышли мне боком, и теперь надо примириться с последствиями. Хотя я вернула кольцо Эдварду сразу же, как только смогла это сделать, так чтобы он не обиделся, Оно все еще чувствовалось на левой руке, невидимое, но тяжелое. В конце концов, чего я так переживаю? Ну, подумаешь, съездим в Вегас, и я надену даже не потертые джинсы, а старые спортивные штаны. Церемония наверняка много времени не занимает, минут 15 от силы, как-нибудь переживу. А потом, когда все останется позади, Эдварду придется выполнить свою часть договора. Вот о чем я буду думать, а остальное лучше выбросить из головы. Эдвард сказал, что вовсе не обязательно кому-либо об этом говорить, и я собиралась поймать его на слове, только об Элис как-то забыла. Калли вернулись домой около полудня. Они выглядели непривычно деловитыми, и это напомнило мне о серьезности надвигающегося события. Элис была не в духе, что на нее совсем не похоже. Я думаю, она поморщилась от этого неопределенного слова что вам лучше взять с собой теплые вещи. Мне не удается точно увидеть, где вы будете, потому что с вами идет этот пес, но похоже, именно в том направлении буря будет особенно сильной. Эдвард кивнул. В горах пойдет снег, предупредила она. Снег? пробормотал я: Черт возьми, на дворе уже июнь". "Надень куртку", неприязненно сказала мне Элис. Что это она такая недружелюбная? Я попробовала заглянуть ей в лицо, но Элис отвернулась. Я посмотрела на Эдварда, он улыбался. На что бы ни разозлилась Элис, его это позабавило. Походного снаряжения у Эдварда было больше, чем достаточно. Каллины частенько бывали в магазине Ньютонов, покупая вещи для отвода глаз. Эдвард взял пуховый спальник, маленькую палатку и несколько пакетов обезвоженных продуктов. Увидев пакеты, я скорчила гримасу, и он ухмыльнулся и запихал это все в рюкзак. Элис зашла в гараж и молча наблюдала за сборами. Эдвард не обратил на нее ни малейшего внимания. Упаковав рюкзак, он протянул мне мобильник. Позвони Позвони-ка Джейкобу. И скажи, что мы будем ждать его через часик, он знает, где. Джейкоба дома не было, но Билли пообещал найти кого-нибудь из оборотней, кто передаст сообщение. Белла... За Чарли не волнуйся, сказал Билли. За ним я лично прослежу. Да, я уверена, что с ним все будет в порядке. На мой взгляд, сын Билли окажется в гораздо большей опасности, но этого я говорить не стала. Жаль, что я не смогу завтра быть вместе с остальными, с сожалением крякнул Билли. Старость не радость. Готовность влезть в драку, похоже, является признаком, сцепленным с полом. Все мужчины одинаковы. Надеюсь, вы с Чарли хорошо проведете время. Удачи тебе, Белла, ответил он. И Калин от меня того же. Я передам, пообещал я, удивлённый таким жестом. Возвращая телефон Эдварду, я заметила, что они сели свели какую-то безмолвную дискуссию. Элис пристально смотрела на брата умоляющими глазами, Эдвард хмурился в ответ, недовольный ее просьбой.